Когда в понедельник ночью мы сбежались на выстрелы Старокудьина, это по-прежнему меня не касалось, но загадка стала еще более таинственной и вызвала у меня профессиональный интерес. Я смотрел быка, нашел орудие убийства, вернулся в комнату и удовлетворился тем, что перебрал все возможные варианты. Конечно, я это делал только для себя. Если бык был бы не Цезарь... то вы, безусловно, и об этом знали, и, следовательно, обманули Прата. Как и почему? Почему, понятно. Чтобы получить 45 тысяч долларов. Как? Продав Цезаря и заменив его другим, менее ценным, но похожим быком. Но тогда где же сам Цезарь? Вам было бы опасно держать его у себя после того, как официально он был продан, зажарен и съеден. Вы не могли бы назвать его Цезарем. Что, если бы он попался кому-нибудь на глаза? Вы не могли открытым владеть. Не мог этого никто. Цезарь был уже мертв. Вульф сделал паузу и спросил. Ведь Цезаря уже не было в живых, когда вы получили 45 тысяч от прата. Макмиллан обхватил голову руками, не шелохнулся и не издал ни звука. Конечно, он был уже мертв, продолжал Вульф. Он пал от сибирской язвы. Пратт говорил, что в первый раз он предложил купить у вас Цезаря для своего дурацкого пикника больше двух месяцев назад, и вы с негодованием отказались. Затем началась эпидемия сибирской язвы, и ваше стадо почти все полегло. Однажды утром вы обнаружили, что Цезарь издох. Отчаяние подсказал вам гениальную идею. Букингем, похожий на Цезаря почти как две капли воды... но не стовший и малый толики того, что стоил Цезарь, оставался жив и здоров. Вы объявили, что Букингем издох и предложили Прату купить Цезаря. Провести таким способом скотовода вам бы не удалось, но Прату от этого мошенничества не было бы вреда. Без штекса из мяса Букингема не хуже без штексов из мяса Цезаря. Неожиданно приехал Клайд, который разбирался в скоте и обнаружил подмену. Вы это заподозрили, когда он предложил пари. Вы проводили его до машины, и после разговора с вами ваши подозрения укрепились. Вы уговорились встретиться с ним вечером и все обсудить. Вечером, когда все думали, что вы спите у себя наверху, вы незаметно покинули дом и встретились с Клайдом. Вы понимаете, что это только мои предположения. Клайд сообщил... что он знает о подлоге и пригрозил разгласить это, чтобы выиграть пари. В таком случае вы были бы опозорены и разорены. Возможно, он предложил вам пойти на компромисс. Например, вы даете ему 20 тысяч из денег, заплаченных вам пратом, половину которых он выплатил бы за проигранное пари. Но случилось так, что вы его ударили. Он потерял сознание, и вы решили обставить дело так, будто его забабал бык. Увидев рака-быка в понедельник ночью, я заподозрил, что их испачкал кровью тот, кто совершил убийство. Вам следовало проделать это тщательнее, но вы торопились. Надо было еще вымыть кирку и незамеченным пробраться в дом. «Ведь вы не знали, когда будет обнаружено тело. Через пять минут или через пять часов?» Вульф приоткрыл глаза. «Я вам не надоел? Может быть, хватит?» Ответа не было. «Ладно». понедельник ночью я решил, что все обстоит именно таким образом, но меня это не касалось. Это начало меня касаться во вторник, когда я принял предложение мистера Озгуда расследовать смерть Клайда. Тогда мне казалось, что я справлюсь с задачей за несколько часов. Требовалось найти только два доказательства для подтверждения моей версии, и для этого следовало, во-первых, расспросить, не видел ли вас кто-нибудь из тех, кто был в ту ночь в пратовском доме. Если бы выяснилось, что вы не выходили из дома, например, если бы кто-то находился в вашем обществе и подтвердил ваше алиби, то мне пришлось бы искать другую разгадку. Во-вторых, требовалось установить, что за бык находился в загоне. Первое я предоставил мистеру Уодллу, это входило в его обязанности. А я пока что пытался разузнать про Клайда у его отца и сестры. Второе доказательство я надеялся получить с помощью мистера Беннета. Сразу же после того, как узнаю о результатах расследования, проведенного окружным прокурором. До сих пор не могу простить себе эту идиотскую задержку. Не следовало откладывать это ни на минуту, ведь менее чем через три часа после того, как я взялся за дело, я узнал от вас, что бык пал и должен был немедленно сожжен. Я попытался кое-что сделать. Позвонил мистеру Беннету и узнал, что быков генсейской породы не клеймят.